«Тридцать шесть часов спустя. Бен. Все погружается во тьму. Только на мгновение. Затем все становится ужасающе ясным. Это произойдет здесь, сейчас, в этой квартире. Прямо здесь, на этом безобидном участке пола, сразу за дверью, он умрет. Он понимает, что должно быть произошло. Ник. Кто еще?» Но кто-то из остальных может быть замешан, потому что, безусловно, все они связаны. — Пожалуйста, — с трудом выговаривает он, — я все могу объяснить. Он всегда умел выкрутиться из любой ситуации. Бенджамин красноречивый называла она его. Если бы он смог подобрать слова. Но внезапно говорить становилось очень трудно. Следующая атака происходит с поразительной внезапностью и с оглушительной силой. Его голос умоляющий, тонкий, как у ребенка. «Нет, нет, пожалуйста, пожалуйста, не надо!» Слова льются из него, всегда такого уравновешенного и сдержанного, неконтролируемым потоком. «Сейчас нет времени на объяснение». Он умоляет. «Молит о пощаде». Но в глазах, глядящих на него сверху вниз, нет жалости. Он видит брызги крови на своих джинсах, но не сразу соображает, что это. Наблюдает, как алая жидкость капает на паркет. Сначала медленно, потом все быстрее, быстрее. Кровь выглядит ненастоящей. Такая яркая, насыщенно красная. Ее так много, все больше. Как все это может вылиться из него? Ее так много, с каждой секундой все больше. Затем это происходит снова, следующий удар, и он падает, и вдобавок его голова ударяется обо что-то острое и твердое, о край кухонной стойки. Он должен был понять, нужно было быть менее высокомерным, менее бесцеремонным, стоило хотя бы повесить цепочку на дверь. И все же он думал, что он непобедим. Думал, он единственный, кто контролирует ситуацию. Такой глупый, такой высокомерный. Теперь он лежит на полу, даже не представляя, что когда-нибудь снова сможет встать. Он пытается поднять руки, умолять без слов, защищаться, но руки не слушаются. Его тело больше не подчиняется ему. Его охватывает ужас, он совершенно беспомощен. Ставни... Ставни открыты. Снаружи темно, а это значит, что вся эта сцена должна быть видна внешнему миру. Если бы кто-то заметил, если бы кто-то смог прийти на помощь, с усилием он открывает глаза, поворачивается и начинает ползти к окнам. Это так тяжело. Каждый раз, когда он вытягивает руку, она выскальзывает из-под него. Через миг он понимает, это все потому, что пол... Скользкий, из-за его собственной крови. В конце концов, он добирается до окна. Он немного приподнимается над подоконником, протягивает руку и оставляет на стекле кровавый отпечаток. Есть ли там кто-то снаружи? Лицо, обращенное к нему, освещено светом, льющимся из окон. Его зрение снова затуманивается. Он пытается постучать ладонью по стеклу, произнести губами одно слово «помогите». И тут его пронзает боль, ошеломляющая, сильная. Ничего больнее в жизни он не испытывал. Конечно, он не может этого вынести, это уже слишком. На этом его история заканчивается. И его последняя ясная мысль «Джесс». Сегодня приезжает Джесс, и ее никто не встретит. Когда она прибудет, она тоже будет в опасности.